Часть третья утром. «Ибо не умерла девица, но спит». От Матфея. Глава 9, стих 24. Первое. Большинству людей в первые недели после того, как проснулись женщины-мир, казался пазлом, купленным в занюханном благотворительном магазинчике. Некоторые элементы отсутствовали, не обязательно важные, но те, которые определенно хотелось бы иметь». В лучшем случае ты ощущал себя так, словно пропали определенные карты, приведшие тебя к победе. Горе царило везде, уродуя жизнь, но что делал человек, потерявший дочь, жену или мужа? Если не был похож на Терри Кумса, а такие попадались, смирялся с потерей и продолжал жить. Падж Марона, бармен и владелец крепучего колеса, потерял часть себя». Но приспособился к этому. Большой палец правой руки теперь у него практически отсутствовал. Потребовалось время, чтобы избавиться от привычки тянуться к пивному крану этой рукой. Но он справился. А потом получил предложение продать здание от парня, который хотел открыть по франшизе «Ресторан Фрайдис». Паш сказал себе, что скрипучему колесу все равно уже не оправится после «Авроры», да и цену ему предложили неплохую. Отсутствие некоторых, скажем, дона Питерса почти не заметили. Их забыли полностью, словно они и не существовали. Участок, на котором стоял сгоревший дом Питерса, продали с аукциона. Немногочисленные вещи Джонни Лекронски – Вывезли вместе с мусором на свалку, а его мрачная квартира пустует. И по сей день Ван оставила дверь открытой, выходя из дома фрица Мишима в последний день Авроры. И после того, как труп пролежал пару суток, в дом пожаловали грифы индейки и устроили себе бесплатный обед. Птицы поменьше залетали в дом, чтобы позаимствовать жесткие рыжие волосы бороды фрица для строительства гнезд. В конце концов, какой-то предприимчивый медведь вытащил труп наружу. Со временем насекомые отполировали кости, а солнце выбелило комбинезон. Природа использовала фрица в своих целях, и, как ей это свойственно, создала произведение искусства. Костяную скульптуру. Когда Магда Дубчик узнала, что случилось с Антоном, кровь на ковре в ее спальне рассказала большую часть истории – Она горько пожалела о том, что решила вернуться. «Какую же я допустила ошибку!» — говорила она себе снова и снова над многочисленными стаканами Рома с колой. Для Магды Антон был не одним элементом или двумя, или тремя, а всем пазлом. Бланш Макентайр пыталась вовлечь Магду в волонтерскую деятельность. Многие дети потеряли родителя и нуждались в помощи. И пригласила в книжный клуб, но та интереса не выказала. «Счастливой концовки для меня здесь нет», — заявила она. Долгими бессонными ночами она пела и смотрела «Подпольную империю». Покончив с этим сериалом, перешла к клану Сопрано. Она заполняла свободное время историями о жестоких мужчинах, творящих жестокость.